Глава 25. В избушке егеря. Лондонский сентябрь зарядил дождями. Здесь они не хлестали, не стояли сплошной стеной и не пугали прохожих огромными бурлящими лужами, а вежливо моросили, казались тихими и аккуратными, но всё равно оставались дождями и не пускали гулять. Катя даже заскучала. Преждя она помогала отцу Потом ухаживала за ним. А теперь, когда в её душе царили мир и гармония, Катя вновь захотела стать полезной. И первым, что пришло ей на ум, стала помощь мадмуазель де Гримон. Луиза пошла на поправку. Она уже сама ходила по дому, да и зрение стало к ней возвращаться. Женщина ещё не различала мелких деталей, но уже хорошо видела крупные предметы. Генретта расцвела рядом со выздоравливающей тёткой. Исчезли бледность и худоба. Девушка начала расти, быстро догоняя своих ровесниц. У Генриетты оказался изумительной красоты голос. Услышав её впервые, Катя не сразу поверила, что так может петь маленький худенький подросток. Сильное сопрано нежного, ангельского тембра завораживало красотой звука. "Тебя нужно учить", решила Катя. И с тех пор с девушкой стал заниматься хармэстер из соседней англиканской церкви. Очередным дождливым утром Катя устроилась в кресле у окна, вышивая на воротничке крошечной распошонке букву П. В комнату со стаканом тёплого молока и кусочком пирога вошла Луиза. "Миледи, Марта прислала покушать и велела мне проследить, чтобы вы всё съели", объявила Луиза и улыбнулась. Улыбка преобразила её лицо, и стало очевидным, что мадмозель Дегремон ещё молода и красива. Луиза, садись рядом со мной, пригласила Катя и спросила: Сколько вам лет? Мне 32 года, миледи. А почему вы спрашиваете? Вы ещё молоды. В моей стране у женщин лишь два пути: выйти замуж или принять монашеский постриг. Но здесь, как я вижу, есть и другие возможности. Женщины могут быть директрисами школ, владелицами магазинов и кафеин. А вы? Что хотите делать? На глаза Луизы навернулись слёзы. Я в неоплатном долгу перед вами за собственную жизнь, за мою Генриетту, и хотела бы служить вам, вырастить малыша, когда он родится. Я могу делать всё, что угодно. Но надо же. Луиза не понимала главного, и Катя расстроилась. Я говорю не о том. Вы мне ничего не должны. Я сама приняла решение помочь Генриетте. Я говорю о вашей судьбе. Вы – молодая, красивая женщина. Здесь, в Англии, у вас есть возможность чем-то заниматься. Что бы вы хотели делать?» В глазах Луизы мелькнуло понимание, а потом запрежжила робкая надежда. «Миледи, говоря по правде, когда я работала на Бонд-стрит, то часто думала, ведь наряды можно сделать гораздо проще, но изысканней». Они обойдутся магазину дешевле, а выглядеть будут красивее, и продать их можно дороже. Вот, например, ваше платье. Посмотрите. Если под грудью повязать не обычный пояс, а вышитую шелком ленту, контрастную по цвету к бархату, и такую же вышивку пустить у горла, то это платье заиграет. В трущобах много иммигранток. Они хорошо рисуют и вышивают. Но сейчас вынуждены за гроши трудиться на Бонд-стрит. Я могла бы собрать этих женщин и шить платье по своим рисункам. Прекрасная мысль, похвалила Катя. Я готова помогать вам. Как только вы сможете сами нарисовать узор пояса, мы вернемся к этому разговору. Глаза Луизы наполнились слезами. Она опустилась перед Катей на колени и поцеловала подол ее платья. Миледи, вы святая, заплакала женщина. Нет, Луиза, Я не хочу быть святой, это глупо. Я надеюсь, что у вас сложится достойная жизнь. Вы слишком много страдали. Пора положить этому конец. Прервав их разговор, в комнату вошла одна из горничных-англичанок. В руках её белел конверт. Миледи, от мистера Боля принесли для вас пакет, доложила девушка и положила письмо перед хозяйкой. Глянув на залившееся румянцем лицо княгини, Луиза тактично вышла, забрав посуду. Катя осталась одна. Как и 2 месяца назад, она не сразу осмелилась вскрыть письмо, но потом решилась. Перед ней лежала записка, отправленная Алексеем из Вильна накануне войны. Послание добиралось до Лондона 4 месяца. Катя плакала от счастья. Нежные слова мужа согрели её сердце. как хотела бы она очутиться сейчас в родных объятиях. «Господи, сохрани его для меня и нашего сына», — попросила Катя. «Не дай нам после стольких мук вновь разлучиться. Пусть у моего сына будет отец, а у меня муж». Сердце ее пело от счастья, и хотя Катя этого и не знала, в тот самый миг, когда она закончила молитву, В крохотной, затерянной в Грабцовском лесу избушке егеря Алексей Черкасский пришёл в себя. Господи, сохрани его для меня и нашего сына. Катин голос просил, а прекрасные заплаканные глаза смотрели на Алексея из темноты. Любимая молилась в той маленькой деревенской церкви, где он в первый раз увидел её и где они потом венчались. Не дай нам после стольких мук вновь разлучиться. Пусть у моего сына будет отец, а у меня муж. Голос звал, умолял, напоминал черкасскому, что он защитник и опора. Алексею было так хорошо в уютной тьме, где не было ни войны, ни горечи поражений, ни грусти потерь, но его звала хрупкая девушка, брошенная в жёстком мире без родных и помощи. Нежная, ранимая, она осталась в полном одиночестве. Ей скоро рожать, и их сын придёт в этот мир. Кто защитит их? Кроме Алексея никому. И он пошёл туда, где ждала Катя. Открыл глаза и застонал. Голову пронзила адская боль. Черкасский попытался встать и не смог. Попробовал двинуть ногами, потом руками. Вновь не получилось. Попробовал заговорить, язык не слушался. Ужас накрыл Алексея. Он был жив и парализован. Черкасский завыл. Страшное, ни на что не похожее мычание вырвалось из его груди. Услышав себя, князь обрадовался хотя бы этому. Он мог видеть и слышать. Двери избушки отворилась и раздались шаги. У спинки кровати появился Сашка. Черкасский снова замычал. «Господи, барин!» — обрадовался Сашка. «Вы пришли в себя!» Алексей мычал, пытаясь хоть что-то сказать, но язык его не слушался. «Что? Говорить не можете?» — понял верный слуга. Доктор сказал, что если вы придете в чувства, то может быть все что угодно. Ноги откажут или руки, а может речь пропадет или память. «Память!» Контузия у вас больно сильная. Головой ударились, а потом вас конь придавил. Но доктор сказал, что главное в себя прийти. Сашка подумал и предложил. «Давайте я вас спрашивать буду. Если вы согласны, глаза закройте. Если нет, то не моргайте. Хорошо?» Он посмотрел на князя, тот закрыл глаза. «Ага, получается». Вы сражение, помните? Алексей моргнул. Так, память в порядке. Ногами пошевелить можете? Сашка задал ещё множество вопросов, пока не определил, каково состояние барина, а потом сам рассказал обо всём, что случилось. Я нашёл вас уже ночью, среди мёртвых. Пульс точно не бился, но по циркулу я определил, что дыхание есть. Мунджиру вас напротив сердце был пробит, но осколок в портрете книги не застрял, и рана оказалась не глубокой. Я телегу у ополченцев выпросил и повёз вас в Грабцево. Сашка достал и скорёженную миниатюру и поднёс её к глазам Алексея. Убедившись, что князь рассмотрел застрявший осколок, стал рассказывать дальше. Управляющий доктора привёз. Тот нам и сказал, что вы впали в беспамятство. А как придёте в себя, всё должно наладиться. Но вы уже больше двух недель пролежали. Французы Москву заняли, и в Грабцева полк пришёл. Они только во двор въехали, я вас потихоньку через заднее крыльцо вынес и сюда доставил. Это изба давно пустая, она далеко в лесу, сюда они не доберутся. Только вот как теперь доктора позвать? Заметят ведь басурмане, найдут нас. Вдруг Сашкино лицо просветлело, и он предложил. «Барин, я вам Аксинью привезу, старушку-травницу, что на краю деревни живет». Пообещав скоро вернуться, он уехал. Алексей закрыл глаза. Голова раскалывалась, рук и ног он не чувствовал, но при этом все тело болело. Наконец блаженное забытье накрыло Черкасского, и он провалился в сон. Проснулся Алексей от стука хлопнувшей двери. Открыв глаза, он увидел Сашку и рядом с ним очень худую, сгорбленную старушку с острым, не мигающим взглядом. Травница подошла к постели, положила руку на лоб Черкасского, заглянула ему в глаза и молча отошла. Она достала из своего узелка свечу и икону. Усевшись на край постели, Женщина поставила в изголовье Алексея зажженную свечу, положила на его подушку икону и стала молиться. Прочитав «Отче наш» и «Богородицу», травница перекрестила лоб раненого и объявила. «Грех на тебе, князь, лежит, сироту ты обидел. И хотя она, добрая душа, тебя простила, даже Бога за тебя молила. Не встанешь ты с этой постели, пока сам себя не отмолишь. Но я тебе помогу. Я здесь останусь, буду тебя травами поить и молиться вместе с тобой. Бог даст, подниму тебя, а потом и меня Господь приберет. Последний ты мой раненый. Зажилась я здесь, потому что тебе выпала судьба ко мне прийти. А Ксения задула свечу и пошла к печке кипятить воду. Больше месяца провозилась она с Алексеем. Травница читала молитвы, а он мысленно повторял за ней. Аксинья обливала ему в рот отвары, растирала его руки и ноги похучими мазями, и однажды головная боль у Алексея исчезла, и он с изумлением понял, что слова молитвы произнёс вслух. С этого часа дела у черкасского пошли на поправку. Сначала он почувствовал покалывание в руках, а потом начал шевелить пальцами. К концу второго месяца Алексей встал на ноги. Сашка привез из уезда новости, что Москва сгорела, и Наполеон уже покинул ее, не решившись зимовать среди дымящихся руин в разоренном городе. Дошли вести и о смерти Багратиона, и о боях под Малоярославцем, когда Кутузов загнал французов на разоренную Смоленскую дорогу. — Ну вот, князь, отмолил ты свой грех, и я здесь больше не нужна, — сказала однажды утром Аксинья. Перекрестив Алексея в последний раз и протянув ему список иконы Казанской Божьей Матери, травница приказала Сашке. — Вези меня, парень, домой. Скоро я с небес за вас молиться буду. Алексей обнял старушку и поцеловал ей обе руки. «Ты, Аксинья, мне теперь как мать. Второй раз я на свет родился», с чувством сказал он. «Сколько проживу, столько буду помнить, что ты для меня сделала». Так, обняв травницу, князь вывел ее на крыльцо. В ноябрь уже оголил деревья, палая листва устилала землю. Свежий воздух наполнил легкие, пара нужно догонять армию алексей ещё поквитается с французами за своего погибшего командира за всех сложивших голову товарищей а после победы он разыщет катю